На семнадцатом году своей жизни Аристотель приехал в Афины и провел там 20 лет в общении с Платоном. Он имел таким образом лучшую возможность совершенно точно познакомиться с платоновской философией, и если мы поэтому слышим, что он ее не понял, то это уже по внешним обстоятельствам представляется произвольным, совершенно необоснованным предположением. Об отношении Платона к Аристотелю и в особенности о том обстоятельстве, что Платон избрал своим преемником в Академии не Аристотеля, а Спевзипа, близкого родственника, приводится у Диогена Лаэрция масса ненужных противоречащих друг другу анекдотов. Если дальнейшее существование Академии должно было означать, что философское учение Платона будет в ней сохраняться строго в его духе, то Платон, несомненно, не мог назначить своим преемником Аристотеля. Спевзиб же был как раз тем человеком, который нужен был для этой задачи. Платон, однако, на самом деле имел своим преемником Аристотеля, ибо Аристотель излагал философию в духе Платона, но глубже и в более расширенном виде, так что он вместе с тем развил ее дальше. Чувство обиды за этот обход – было якобы причиной того, что Аристотель после смерти Платона оставил Афины и жил три года у Гермия, династа мизийского города Аторнеи, который одновременно с ним был учеником Платона и тогда тесно подружился с ним. Гермий, независимый государь Аторнеи попал вместе с другими абсолютными греческими властителями и республиками под иго персидского сатрапа. Гермий был даже отправлен в качестве пленного к Артаксерксу, который его без дальнейших околичностей приказал распять на кресте. Чтобы избегнуть подобной судьбы, Аристотель бежал с дочерью Гермия Питией, сделавшейся его супругой, в Метелены и жил там в продолжении некоторого времени. Гермию уже он воздвиг статую в Дельфах с надписью, которая еще сохранилась для нас. Из нее явствует, что Гермий попал в руки персов благодаря коварной хитрости и измене. Аристотель прославил его имя также и гимном к добродетели, который тоже дошел до нас. Из Митилен он был приглашен Филиппом Македонским взять на себя воспитание Александра, которому тогда было пятнадцать лет. Филипп уже раньше пригласил его для этой цели в знаменитом письме, которое он ему написал после рождения Александра «Знай, что у меня родился сын, но я менее благодарен богам за то, что они мне его дали, чем за то, что они ему позволили родиться в твое время». «Ибо я надеюсь, что твоя забота и твои поучения сделают его достойным его будущего государства». Оказаться воспитателем Александра в истории — это, во всяком случае, блестящая судьба. Аристотель пользовался при этом дворе необычайным благорасположением и уважением Филиппа и Олимпии. Что вышло из воспитанника Аристотеля, это всем известно. И величие духа и подвигов Александра, так же, как и его постоянное дружеское отношение к своему учителю, представляло бы собой самое лучшее свидетельство успеха и духа этого воспитания, если бы Аристотель нуждался в таком свидетельстве. Воспитание Александра служит полным опровержением пустой болтовни о практической непригодности спекулятивной философии. Аристотель также нашел в лице Александра куда более достойного воспитанника, чем Платон в лице Дионисия. Платона интересовало его государство, созданный им идеал государства. Он вступает в сношение с лицом, которым этот идеал, как он надеялся, будет осуществлен. Отдельное лицо было для него таким образом лишь средством, и постольку оно было для него безразлично. У Аристотеля, напротив, это намерение отпадало. Он имел перед собою лишь данное лицо». И его целью было развить индивидуальность этого лица как таковую. Аристотель известен как глубокий, основательный, абстрактный метафизик. И само собой разумеется, что он относился серьезно к воспитанию Александра. Что Аристотель не относился к Александру именно в духе обычного поверхностного воспитания принцев, этого можно отчасти ожидать без всяких фактических подтверждений, если иметь в виду серьезный ум Аристотеля, который прекрасно знал, что есть истина вообще и истина в воспитании в частности. А части же это яствует из следующего внешнего обстоятельства, услышав во время разгара своего завоевательного похода, что Аристотель опубликовал спекулятивные метафизические произведения, в которых он изложил некоторые свои акроаматические сочинения, а Александр написал ему из глубины Азии порицающее письмо. В этом письме Александр говорит, что Аристотель не должен был сделать известным простонародью то, что их свело вместе. Аристотель на это ответил, что хотя он и опубликовал эти учения, они все же, как и раньше, остаются как бы неопубликованными. Здесь не место дать оценку Александра как исторической личности. Можно приписывать в воспитании Александра влиянию философского преподавания Аристотеля то обстоятельство, что природно в нем, великие его духовные задатки, было освобождено также и внутренне, и поднята до полной самосознательной самостоятельности, которую мы видим в поставленных им себе целях и совершенных им подвигах. Александр достиг той полной уверенности в самом себе, которую дает лишь бесконечная смелость мыслей, И независимости от особенных ограниченных планов, равно как и возведение последних в совершенно всеобщую цель, состоявшую в том, чтобы создать на земле всеобъемлющую общественную жизнь и общественные отношения посредством образования государств, которые были бы изъяты из-под влияния случайных индивидуальностей. Александр таким образом осуществил план, уже задуманный его отцом. План, состоявший в том, чтобы, став во главе греков, отомстить Азии за Европу и подчинить ее Греции. Таким образом, подобно тому, как единственный раз в начале греческой истории греки объединились для ведения войны с Троей, так и в конце своеобразной греческой истории мы видим снова такое же объединение. При этом Александр как бы отомщает вместе с тем завероломство и жестокость персов по отношению к другу Аристотеля Гермию.